Третье. Злоупотребление назначенными медикаментами. Если пациент злоупотребляет назначенными ему медикаментами, это расценивается как суицидальное поведение, если это связано с возможной угрозой для жизни или способствует парасуицидальному поведению. Как препятствующая терапии поведения, если медикаментозное лечение формально входит в терапевтический план, или ухудшающее качество жизни поведения, если медикаментозное лечение формально не входит в терапевтический план. Дневниковые карточки ДПТ включают вопросы относительно наличия у пациента и ежедневного приема медикаментозных препаратов, как назначенных, так и незаконных. А основной терапевт должен регулярно проверять эту информацию. Часто пациенты сами решают прекратить ведение записей о приеме медикаментозных средств. Они аргументируют это тем, что излишнее писать одно и то же каждый день. Не следует этому потакать. Пациент и терапевт должны разработать какую-то систему сокращений, чтобы было легче вести соответствующие записи. Тогда пациенту, если он заходит оставить терапевта в не неведении относительно приема медикаментозных средств, остается только лгать.